Глава 9. На дороге жара была не такой сильной, как на озере, и он вел машину, чувствуя, как восстанавливаются силы, растраченные за пять дней, проведенных Старвотером. Когда он не видел мальчика, ему казалось, что напряжение, постоянно висевшее в воздухе, все эти дни исчезает. Любая мысль о нем давила, и он попытался избавиться от этого давления. Думая только о тех аспектах проблемы, которые можно было очистить и перевести в область абстрактных величин, имевших отношение уже к иному изменившемуся человеку, которого он вполне мог себе представить. Небо было безоблачно синим. Он вел машину, куда глаза глядят, хотя и помнил о том, что перед тем, как возвращаться в мотель, нужно где-нибудь остановиться и заправиться, чтобы завтра можно было ехать в Паудерхэтт. Пресвитер, открыв рот, высунулся из окна, и ветер сушил ему язык. Рейбер машинально потянулся, запер дверь и за рубашку втянул ребенка назад в машину. Тот уселся и стал торжественно снимать с головы шляпу и надевать ее на ноги, а потом снимать с ног и надевать на голову. Поразвлекавшись немного таким образом, он перелез через сиденье и исчез из виду. Рейбер продолжал думать о будущем Тарвотера, И мысли эти были приятными, кроме тех моментов, когда время от времени в их ровное течение вторгалось лицо мальчика, такое, каким оно было сейчас. Эти внезапные заторы заставляли Рейбера вспоминать о бывшей жене. Он теперь редко думал о ней. Она не стала с ним разводиться, потому что боялась, как бы ребенка не оставили на ее попечении. И жила она теперь в самой дальней точке света, какую только смогла найти. В Японии где работала в какой-то социальной конторе. Он понимал, что ему здорово повезло, когда он избавился от нее. Это она не дала ему вернуться и забрать тар у старика. Она бы, наверное, ничего не имела против того, чтобы взять его к себе, если бы не увидела его в тот день, когда они отправились в паудер чтобы сбить со старика спесь. Младенец выполз на порог за спиной у старого Тар-Уотера, а потом спокойно сидел и смотрел, как старик... Поднял дробовик и выстрелил Рейберу сначала в ногу, а потом в ухо. Рейбер не видел его, а она видела, и забыть это лицо уже не смогла. Дело было даже не в том, что ребенок оказался грязным, худым и мрачным. Его глубоко поразило то, что когда дробовик выстрелил, выражение его лица изменилось не больше, чем у старика. Она сказала, что если бы в его лице не было ничего отталкивающего, Она бы, поддавшись материнскому инстинкту, кинулась и схватила его. По дороге туда она думала, что именно так и поступит, и у нее бы хватило на это смелости, несмотря на стариков дробовик, но под взглядом этого ребенка она буквально примерзла к месту. Он был полной противоположностью всему, что обычно нравится человеку в детях. Она так и не смогла объяснить своего внезапного возникшего чувства отвращения, к нему, ибо в нем не было ни капли логики. У него был взгляд не ребенка, а взрослого, взрослого, пораженного неизлечимой душевной болезнью. Такие лица она видела на каких-то средневековых картинках, где мученикам отпиливали руки и ноги, а по выражению их лиц было понятно, что ничего существенно важного они не теряют. Она смотрела на сидящего в дверях ребенка, И у нее было такое ощущение, что, знай он, что в этот самый момент у него отнимают все его будущее, выражение его лица ничуть бы не изменилось. Ей показалось, что все глубины извращенности людской отразились на этом лице, плюс смертный грех упрямого отречения от своего же собственного блага. Тогда Рейбер думал, что у нее просто разыгралось воображение, но теперь понимал, что это действительно было так. Она сказала, что не смогла бы жить в одном доме с человеком, у которого такое лицо, ей пришлось бы жизнь положить на то, чтобы изгнать с его лица этот презрительный и высокомерный взгляд. Рейбер с усмешкой подумал о том, что она не смогла жить в одном доме и с другим человеческим лицом, на котором, отродясь никаким высокомерием, даже и не пахло, с пресвитером. Малыш поднялся с пола перед задним сиденьем, перевесился через спинку и повис, дыша Рейберу в ухо. Ее характер и образование позволяли ей общаться с особенными детьми, но только не настолько особенными, как пресвитер, у которого была ее фамилия, а лицо этого ужасного старика. Она приезжала как-то раз года два тому назад, и требовала, чтобы он устроил при Свитера специальное учебное заведение, потому что, как сказала она, он не может заботиться о нем как нужно, хотя вид у ребенка был более чем цветущий. Своим собственным поведением в тот день Рейбер почти гордился. Ударил он ее не сильно, так что она даже до середины комнаты не долетела. К тому времени он уже понял, что его собственное душевное равновесие зависит от присутствия сына. Он мог держать свое жутковатое чувство любви к миру под контролем до тех пор, пока эта любовь была направлена на пресвитера, но если бы с ребенком что-то случилось, ему пришлось бы остаться с этим чувством один на один. Тогда весь мир превратился бы для него в полоумного ребенка, и этот ребенок был бы его собственный. Он думал о том, что стал бы делать, случись что с пресвитером, Ему пришлось бы все силы бросить на то, чтобы сопротивляться очевидному. Каждой клеточкой своего тела, всеми фибрами души ему пришлось бы подавлять в себе любую попытку почувствовать что бы то ни было, подумать о чем бы то ни было. Ему пришлось бы провести полную и всеобъемлющую анестезию собственной жизни. Он встряхнул головой, чтобы избавиться от этих неприятных мыслей. В голове прояснилось, но мысли вскоре вернулись одна за другой. Он почувствовал, как где-то внутри у него нарастает мрачная и мощная тяга, подводный ток знакомого предчувствия, как будто он снова стал мальчиком и ждет Христа. Машина словно по собственной воле свернула на проселочную дорогу, которая была до того знакома, что его задумчивость как рукой сняла. Он ударил по тормозам. Дорога была узкая и ухабистая, и шла меж двух высоких рыжих откосов. Рейбер сердито осмотрелся. Он вовсе не собирался приезжать сюда сегодня. Машина стояла на вершине холма, и откосы по обе стороны дороги казались ему входом в царство, вход в которое сопряжен для него с риском для жизни. Дорогу было видно примерно на четверть мили. Она бежала вниз, а потом поворачивала и исчезала за краем леса. В первый раз, когда он был здесь, они ехали по этой дороге в обратном направлении. На перекрестке их с дядей встретил негр с мулом и телегой, на край которой они уселись и поехали, болтая ногами. Он наклонился и почти всю дорогу смотрел на только что оставленные в пыли следы копыт мула. В конце концов он решил, что неплохо было бы взглянуть на паудер сегодня, чтобы завтра, когда он приедет с мальчиком, Эти места не преподнесли никаких сюрпризов ему самому. Однако, даже приняв такое решение, он еще какое-то время не двигался с места. Он помнил, дорога тянется еще мили на четыре или на пять, потом нужно пройти через лес и, в конце концов, пересечь поле. С отчетливым чувством досады он подумал о том, что придется пересекать его дважды сегодня, а потом еще раз завтра. Об этом поле он вообще думал с неприязнью. Потом, словно для того, чтобы перестать думать, он резко надавил на педаль газа и уверенно поехал вперед. Пресвитер скакал у него за спиной, лопача что-то непонятное и визжа от восторга. По мере приближения к лесу дорога становилась все уже и постепенно превратилась в ухабистую тележную колею, так что скорость пришлось сбавить до минимума. Наконец он остановился на маленькой полянке, сплошь заросшей диким сорго и густым ежевичником, где дорога упиралась в опушку леса. Пресвитер выпрыгнул из машины и кинулся к зарослям ежевики, над которыми кружили яркие полосатые осы. Рейбер кинулся за ним следом и успел поймать его прежде, чем тот схватил осу. Затем он осторожно сорвал ягоду и протянул ее малышу. Тот внимательно изучил ее, а потом, виновато улыбнувшись, отдал назад, как будто они с отцом выполняли некую привычную церемонию. Рейбер выбросил ягоду и пошел искать тропинку через лес. Он взял ребенка за руку и потащил за собой в прогал между деревьями, который, как ему казалось, скоро должен был перерасти в тропинку. Лес тут же окружил его со всех сторон, таинственный и чужой. «Ну вот, спускаюсь под землю, чтобы побеседовать с дядиной тенью», — с раздражением подумал он, и ему вдруг стало интересно, лежать ли до сих пор в зале, обуглившиеся стариковы кости. На этой мысли он едва не запнулся, но тут же пошел дальше. Пресвитер во все глаза таращился по сторонам и потому еле шел. Он задрал голову и, открыв рот, смотрел вверх, как будто его вели по какому-то величественному грандиозному дворцу. С него слетела шляпа. Рейбер подобрал ее, натянул малышу на голову и потащил его дальше. Где-то ниже по склону в полной тишине какая-то птица вывела четыре кристально чистых звука. Ребенок, затаив дыхание, остановился. Рейбер вдруг понял, что сегодня вдвоем с пресвитером ему не пересечь поле и до цели не добраться — Завтра, когда рядом с ним будет другой мальчик, и у него будет чем занять голову, все будет проще. Он вспомнил, что где-то здесь есть такое место, где растут два дерева, и если смотреть между ними, будет видно ту самую вырубку. Когда он в первый раз шел через этот лес с дядей, они остановились там, и дядя, вытянув руку, показал ему на покосившийся некрашенный дом, стоявший на голом утоптанном дворе. «Вот и пришли», — сказал он, — «и когда-нибудь все это будет твоим. Этот лес, это поле и этот прекрасный дом». Рейбер вспомнил, как сердце тогда чуть не выпрыгнуло у него из груди. И вдруг до него дошло, что это место действительно принадлежит ему. За всеми переживаниями из-за того, что к нему вернулся мальчик, он совсем забыл о праве собственности. Он остановился, пораженный мыслью о том, что теперь... Он действительно всем этим владеет. Вокруг росли его деревья, спокойные и величественные, часть того мира, законы которого не менялись с первого дня творения. Его сердце иступленно забилось. Он быстро прикинул, что стоимость этого леса вполне могла бы покрыть расходы на обучение мальчика в колледже. На душе у него стало легче. Он потянул ребенка за собой, пытаясь отыскать то место, откуда виден дом. Он прошел всего несколько ярдов, и впереди сверкнул открытый кусок неба то самое место. Он отпустил при свитера и пошел вперед. Перед ним было то самое раздвоенное дерево, или, по крайней мере, так ему показалось. Опершись рукой об один из стволов, он подался вперед и выглянул из развилки. Взгляд его... Наскоро, ни за что не уцепившись, скользнул по полем, а потом вдруг резко остановился на том месте, где прежде стоял дом. Там торчали две трубы, и между ними куча обугленного мусора. Он стоял с пустым, спокойным выражением на лице, и только как-то странно защемило сердце. Даже если кости и лежат в зале, с такого расстояния разглядеть их все равно было никак невозможно». Однако перед ним тут же встал образ старика, такого, каким он был когда-то. Тот стоял на краю двора, подняв руку в знак приветствия, а сам Рейбер торчал, как перст, посреди поля сжав кулаки и пытался кричать, пытался сделать так, чтобы его подростковая ярость нашла выражение в простых и понятных словах. Стоял и орал во всю глотку «Ты сумасшедший! Ты сумасшедший! Ты все врал!» «И вместо мозгов у тебя дерьмо собачье, и самое место тебе в психушке!» А потом он развернулся и побежал прочь, унося с собой одно единственное воспоминание о том, как изменилось лицо старика, как на нем невесть откуда появилось выражение тайной муки, и этого выражения он так и не смог забыть никогда. И снова увидел его, глядя на две голые печные трубы. Он почувствовал, как что-то прикоснулось к его руке, и посмотрел вниз, хотя перед глазами у него стояло все то же выражение на лице у старика, и он едва ли отдавал себе отчет в том, что перед ним теперь совсем другое лицо, лицо пресвитера. Малыш хотел, чтобы его подняли, чтобы он тоже смог посмотреть сквозь дерево. Рейбер задумчиво поднял его и стал держать между стволами лицом к вырубке. Ему показалось, что в бессмысленных, как забор, серых глазах отражается разрушенный дом. Через некоторое время малыш обернулся и стал смотреть на него. Рейбера вдруг охватило ужасное чувство утраты. Он понял, что не может больше здесь оставаться ни секунды. Держа малыша на руках, он развернулся и быстро пошел прочь той дорогой, которой пришел. Он вырулил на шоссе и погнал машину прочь. Судорожно вцепившись в руль, со сведенным судорогой лицом, с головой, занятой одной единственной мыслью о той страшной дилемме, которая раздирает Тар-Уотера изнутри и которую решить должен только он сам. Потому что от этого теперь зависит не только спасение мальчика, но и его собственное спасение тоже. Он отказался от своего прежнего плана. В Паудер-Хэт нельзя ехать так скоро». Он понял, что не сможет еще раз туда вернуться, что ему нужно искать какой-то другой выход. Он вспомнил, что случилось в лодке после обеда и подумал, что был на правильном пути. Просто нужно было зайти еще дальше. Он решил, что мальчику просто-напросто нужно все разъяснить, разложить по полочкам. Не спорить с ним, а только рассказать. Рассказать простыми понятными словами, что у него мания, болезнь. И объяснить, что это такое. Неважно, будет он отвечать или хоть как-то реагировать, но выслушать ему придется. Ему придется узнать, что есть на свете человек, который точно знает, что с ним происходит. По той простой причине, что это, в принципе, поддается объяснению. На этот раз он пойдет до конца и скажет все. Мальчику следует, по крайней мере, знать, что у него нет никаких секретов. Пока они будут ужинать, он как бы невзначай вытащит эту манию на белый свет и даст мальчику на нее полюбоваться. Что уж он будет с ней делать, его личное дело. Рейберу вдруг показалось, что все это очень просто, что именно так и следовало поступить с самого начала. Только время расставит все по своим местам, подумал он. Он остановился на оштукатуренной в розовый цвет заправочной станции, где продавали керамические фигурки, детские волчки и прочую дребедень. Пока машину заправляли, он вышел поискать какую-нибудь вещицу, которую можно было предложить мальчику в знак примирения. Он хотел, чтобы предстоящая встреча прошла как можно более гладко. Его взгляд скользил по полке, на которой стояли керамические мулежи рук вампирских клыков коробочки с фальшивыми собачьими экскрементами, которые можно подбросить кому-нибудь на коврик перед дверью, деревянные тарелки с выжженными на них циничными надписями. Наконец он увидел удивительно ухватистый гибрид штопора и открывашки. Он купил его и вышел. Когда они вернулись в номер, мальчик по-прежнему лежал на койке, его лицо было абсолютно спокойным. Казалось, с тех пор, как они вышли, он ни разу не сдвинул взгляды с одной точки – Рейберу снова привиделось то лицо, которое так потрясло его бывшую жену. Он почувствовал мгновенный приступ отвращения к мальчику, и его пробрала дрожь. Пресвитер взобрался на койку, и Тар Уотер спокойно посмотрел ему в глаза. Он, казалось, вообще не заметил, что Рейбер тоже вошел в комнату. «Я так проголодался, что, наверное, съел бы лошадь», — сказал учитель. «Пошли вниз». Мальчик обернулся и спокойно, без особого интереса, но и без враждебности ответил. «Если ты собираешься ужинать здесь, именно это тебе и подадут». Рейбер, никак не отреагировав на шутку, вынул из кармана штопор-открывашку и небрежно уронил его мальчику на грудь. «Может, пригодится когда-нибудь», — сказал он. Отвернулся и стал мыть руки в тазу с водой. В зеркале он увидел, как Тарвота осторожно взял металлический кругляш и принялся рассматривать. Он вытащил штопор, потом задумчиво затолкал его обратно. Он изучал вещицу спереди и сзади, потом взвесил на ладони, где она легла удобно, как монета в полдоллара. Через минуту он нехотя произнес «Она мне совсем не нужна, но все равно спасибо» и положил открывашку в карман. Его внимание опять вернулось к пресвитеру, как к себе домой. Приподнявшись на локте, он внимательно посмотрел на ребенка. «А ну-ка, встань!» – медленно сказал он. Было такое ощущение, что он отдает команду маленькому зверьку, которого успешно дрессировал все последнее время. Голос звучал спокойно, но с некоторой ноткой интереса – выйдет, не выйдет. Всю свою обычную враждебность он, казалось, взял на поводок и направил на достижение цели. Ребенок смотрел на него, как зачарованный. «Я ведь сказал тебе – встань!» – медленно повторил он. Ребенок послушно сполз с кровати. Рейбер почувствовал укол нелепой ревности. Он стоял раздраженно нахмурившись и смотрел, как, не говоря ни слова, мальчик выходит из комнаты, а пресвитер покорно идет за ним. Через секунду он бросил полотенце в таз и отправился за ними следом.